Глава двадцать вторая Болитор бросал мяч в кольцо чуть в стороне от подъездной аллеи Долгий летний день наконец уступил место сумеркам, но кольцо освещалось специальными узконаправленными лампами. Этот мини-стадион Майрон оборудовал, естественно, с помощью отца, когда учился в шестом классе. В воздухе смешивались ароматы различных видов барбекю, демпси жарили цыплят, вайнштайны бургеры, раскины шишкебабы. Бросок, подбор, снова бросок. Подчинившись ритму, Майрон аккуратно направлял мяч в корзину. Очко, снова очко. От пота серая футболка липла к груди. Обычно во время тренировок у болитора появлялись интересные мысли. Но сегодня в голове были только кольцо, мяч и изящная кривая, которую он описывал в полете. Все так просто, ясно и естественно. «Привет, Майрон». На подъездной аллее стоял десятилетний сосед Тимми. «Отвали, ребенок, ты мне мешаешь!» Засмеявшись, мальчишка подобрал мяч под кольцом. У них с Майроном была своя шутка. Дело в том, что мама Тимми твердо верила. Ее сын докучает мистеру балитору значит, тот может без зазрений совести отправлять маленького непоседу домой. Тимми это не останавливало. Он с друзьями постоянно присутствовал на тренировках Майрона, Порой, когда ребятам не хватало игрока, самый храбрый стучался в дверь балиторов и просил строгую маму Майрона позвать сына на игру. Некоторое время они с теми играли вдвоем и болтали о разных интересующих десятилетнему мальчишку вещах. Потом стали подтягиваться другие дети: братья Дейли, сестры Коуэн, ребята ставили велосипеды на подъездную аллею балиторов и просили пас. Майрон оказался справедливым пасующим. Счет толком не вели. Зато много шутили и смеялись. Вслед за детьми появились и отцы: Арни Столман, Фред Демпси, давненько Ливингстон не видел таких матчей. Получилось немного в духе картин Нормана Рокуэла, но Майрону именно этой требовалось. Примечание: Норман Рокуэлл художник, иллюстратор, автор множества реалистических картин из жизни маленького американского городка. Конец примечания. Было почти десять, когда матери стали звать ребят домой. Выйдя на крыльцо, женщины приветливо улыбались Майрону и махали рукой. Болитер отвечал тем же. Ну мама, не стройным хором ныли юные баскетболисты, но ослушаться не решались. Лето, школьные каникулы, какое счастливое, беззаботное время. Говорят, дети нынче совсем другие: торгуют оружием и наркотиками, совершают жестокие преступления, заражают друг друга СПИДом. Однако летний вечер в тихом, заселенном средним классом городке стер пропасти и барьеры между поколениями. Казалось, в мире не существует ни Аарона, ни братьев Фейк. Казалось, в теннисных центрах не убивают молодых девушек. Валерий такой вечер точно бы понравился. Из-за двери черного хода выглянула миссис Болитер к телефону. Коротко позвала она. «Кто звонит?» «Джессика». В голосе женщины трескучий мороз, а на лице гримаса отвращения, будто само имя источало дурной запах. Только бы со всех ног не припустить, Майрон поднялся, а, если честно, взлетел по ступенькам крыльца и прошел на кухню. В прошлом году ее полностью отремонтировали и переоборудовали. Зачем? Спортивный агент понять так и не смог. В семье готовкой не увлекались. Ну, если, конечно, не считать замороженной пиццу Селеста, которую разогревали в микроволновке. — Из своей комнаты отвечу, — объявил он. Месяц Болитер недовольно заворчала, ладно, хоть никакую колкость не сморозила. Подобно эсперансе, обид она не прощала, особенно тех, что касались ее маленького мальчика. Прикрыв дверь, Майрон схватил трубку и услышал щелчок. Маме хватило деликатности отключить параллельный телефон. — Служба мужского эскорта? как обычно при первых же звуках любимого голоса жизнь заиграла яркими красками да мэм вы не ошиблись чем я могу вам помочь ищу настоящего жеребца вы попали по адресу особые предпочтения имеются ну хотелось бы покрасивее но думаю и вы подойдете классный разговор в трубке слышался какой то гул что так долго не отвечал на улице был Играл в баскетбол с теми и другими ребятами. — Я не помешала? — Не, а мы как раз закончили. — Твоя мама была со мной не слишком приветлива. — Ну, с ней такое бывает. — Я же ей нравилась. — И сейчас нравишься. — А Эсперансе? — Эсперансе никогда тебя не жаловала. — Да уж. — Ты живешь в отеле «Великобритания»? — осторожно, — уточнил Майрон. — В номере 207? — Удивленное молчание. — Ты что, следил за мной? — Нет. «Тогда откуда знаешь?» «Долгая история. Расскажу, когда домой вернешься. Ты сейчас где?» «В аэропорту Кеннеди. Самолет только что приземлился. Сердце Майру напустилось бешеным галопом. Так ты дома?» «Буду, как только заберу багаж». «Заглянешь ко мне?» — куда менее уверенно спросила Джессика. «Уже выезжаю». «Надень то, что легко сорвать», — посоветовала девушка. «Буду ждать в ванной» с экзотическими маслами Средиземноморья. Развратница! Повисла очередная пауза, после которой голос Джессики стал совсем робким. — Я ведь тебя люблю. Иногда веду себя по-дурацки, но люблю. — С этим ясно. Лучше о маслах подробнее расскажи. — Приезжай скорее, — засмеялась Джессика. Положив трубку на базу, болитр быстро разделся и пошел в душ. Холодная вода сейчас самое то. Насвистывая любимый мотив из воссайдской истории, вытерся и раскрыл шкаф. Что будет легче всего сорвать? Нашел. Рубашка на кнопках. Теперь чуть-чуть одеколона. Майрон им редко пользовался, но Джессике нравилось, когда от мужчины пахнет парфюмом. Взлетая по лестнице, он услышал, как в дверь позвонили. — Я открою! — крикнул спортивный агент. — На крыльце стояли два полицейских в форме. — Вы, Майрон Болиттер? — спросил тот, что повыше. — Да? — да. — Нас прислал детектив Роллен Димонт. Вам следует проехать с нами. — Куда? — В отдел убийств. — Зачем? — Буквально час назад арестовали Роджера Куинси. Его подозревают в убийстве Валерий Симпсон. — И? Тут впервые за все время заговорил низкорослый коп. — Мистер Болиттер, вы знакомы с Роджером Куинси? — Нет. — Когда-нибудь с ним встречались? — По крайней мере, мне об этом неизвестно. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Самое обычное нет, в переводе с адвокатского. Детективы многозначительно переглянулись. «Вам лучше поехать с нами», — заявил высокий коп. «Почему?» «Потому что мистер Куинси отказывается давать показания, пока не поговорит с Майроном Болиттером».